когда не воздвигали ни крепостей, ни замков, а как попало становил на время соломенное жилище свое человек. Он думал: не тратить жены избу, работу и деньги, когда и без того будет она снесена татарским набегом. Все всполошилось. Кто менял волов и плуг на коня и ружьё и отправлялся в полки,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 Эти казаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки. И скоро величественное аббатство охватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг о многолюдели те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое разрушение городское ополчение высылаемая временами правительством запоздалая помощь состоявшая из небольших полков или не могла найти их или же рабела обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих случалось что многие военачальники королевские торжествовавшие до дотоле в прежних битвах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 Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями птицы, не распознавая вочи друг друга. Голубка не видит ястреба, ястреб не видит голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей погибели. Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням. Андрей же, сам не зная от чего, чувствовал какую-то духоту на сердце.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 Со всех сторон из травы уже стал подниматься густой храп спящего воинства, на которое отзывались с поля звонкими ржаньями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарева вдали догоревших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу,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 Убью с одного прицела. В ответ на это приведение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться в него внимательней. По длинным волосам шеи и полуобнажённой смуглой груди распознал он женщину. Но она была не сдешней уроженка. все лицо было смугло и знорено недугом.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 — Два года назад тому в Киеве. Два года назад в Киеве, повторил Андрей, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсацкой жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос: "Ты, татарка!" Служанка панночки, воеводиной дочки, -ш -ш", произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом.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 Я сейчас ворочусь. И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Всё минувшее, все, что было заглушено нынешними казацкими биваками, суровой бранной жизнью, все всплыло разом на поверхность, потопившее в свою очередь настоящее. Опять вынырнула перед ним, как из темной морской пучины гордая женщина.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 чтобы дать на время простор другим могучим движениям но часто часто смущался ими глубокий сон молодого казака и часто проснувшись лежал он без сна на Адре не умея истолковать тому причины он шел, а биение сердца становилось сильнее сильнее при одной мысли что увидит ее опять и дрожали молодые колени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 И с ним отправился к кошевару их куреня, спавшему у двух десяти ведерных казанов, под которыми еще теплилась зала. Заглянувший в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы все это съесть, тем более что в их куряне считалось меньше людей, чем в других. Он заглянул в казаны других куреней, Нигде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: "Запорожцы как дети: коли мало съедят, коли много, тоже ничего не оставят". Ну что делать? Был однако же где-то, кажется, на возу отцовского полка мешок с белым хлебом, который нашли ограбивши монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на возу уже его не было.